Процесс «Народ Северной Каролины против Коубола начался в одну из среды июля. Гленн Холлоу практически уничтожил обвиняемого, предоставив неопровержимые доказательства его вины – показания свидетелей, полицейские отчеты и данные всевозможных экспертиз. Эд Такер почти не возражал и даже добавил кое-что к показаниям свидетеля обвинения, которого вызвал Холлоу. Следующим свидетелем Холлоу был Бористо из Старбакса, который рассказал о вручении визитной карточки. Холлоу отметил тень беспокойства на лицах некоторых присяжных и зрителей. Это заставило его предположить, что они подумали, сколь условны понятия «частная жизнь» и «конфиденциальность» в местах, где присутствуют бариста. Другие свидетели, видевшие Коубола в дни его пребывания в Этерборе, показали, что он преследовал убитую. Восемь человек показали, что видели его автомобиль, припаркованный недалеко от школы, где работала Анна Бэль Янг. Помощник официанта Изетты дал очень полезные и исчерпывающие показания с помощью переводчика с испанского. Что касается самого Коубала, он сидел на месте ответчика с непроницаемым видом, волосы его были растрепаны, а костюм не совсем в порядке. Он демонстративно менял тетрадь за тетрадью, что-то записывая в них мелким почерком, напоминавшим муравьиные следы. «Сук сын, подумал Холлоу. Это была чистая работа. Этакер Эсквайр неплохо срежиссировал представление с Коуболом в роли шизофреника. Холлоу просматривал видео с допросов Коубола. На экране тот представал прилично одетым, учтивым и не более нервным, чем десятилетняя лабрадорша Холлоу, которая дрыхла без задних ног во время урагана. Дело было бы закрыто уже на второй день. Жюри присяжных вынесло бы свой вердикт, и все пережили бы слегка неловкий момент, когда палач перед выходом из зала посмотрел бы на какой руке у подсудимого лучше Вены. Но не на этот раз. Здесь был реальный бой, и он продолжался. Опытный психиатр со стороны Такера свидетельствовал, что ответчик, по его мнению, юридически недееспособен и не может отличать правильное от неправильного. Он искренне верил, что Аннабель представляет угрозу для своих учеников и сына, потому что в нее вселился дух, бес или, называйте как хотите, паранойя, бред, его реальность очень отличается от нашей. Таков был вывод эксперта. Репутация психиатра была безупречной, и Холлоу не мог оспаривать его мнение, поэтому он пропустил этот удар. «Ваша честь», – сказал тогда Такер. «Я хочу предъявить суду вещественные доказательства номер 1-28», – и положил на стол тетради и рукописные книги Коубала, посвященные феномену Ниме. Второй эксперт со стороны защиты свидетельствовал об этих писаниях, что они суть бред и типичны для сумасшедшего. Все, что написал Коубол, было типично для человека в состоянии паранойи, совершенно потерявшего связь с действительностью. Эксперт заявил, что не существует никаких научных доказательств существования Ниме. Это сродни колдовству, сродни вампирам и оборотням. Такер попытался закрепить успех, попросив доктора прочесть вслух страничку из одного из этих научных трактатов. Страничку непостижимой бессмыслицы. Судья, борясь со сном, прервал его. «Спасибо, адвокат, мы получили представление, достаточно». На перекрестном допросе этого свидетеля Холлоу почти ничего не удалось добиться. Лучшее, что он мог сделать, это спросить «Доктор, вы читали Гарри Поттера?» «Ну, в общем, да, читал. Мне больше всего нравится четвертая книга. А вам?» «Право, не знаю. А не может ли быть так, что представленные здесь писания господина Коубола являются набросками к художественному произведению?» «Такая, знаете, и большая книга в жанре фэнтези». «Я... я, честно говоря, не могу себе это представить». «Но это возможно?» «Я полагаю, теоретически, да, но я вам скажу, никто никогда не станет покупать у него права на экранизацию». Под смех аудитории судья удалил свидетеля. Были представлены свидетельства о странных вскрытиях, проведенных Коуболом. Холлоу не потрудился опровергать или оспаривать их. Эд Такер также пригласил в качестве свидетелей двух бывших пациентов Коубала, которые поведали, что были настолько обеспокоены и напуганы его бесконечными рассказами о духах, населяющих их тела, что вынуждены были отказаться от его услуг. И еще у Такера был Коубл собственной персоной. Он выглядел совершенно сумасшедшим в этой своей продуманно неопрятной мятой одежде, кусающей губы, странный и нервный. Эта идея сумасшествия в чистом виде была довольно рискованной. На перекрестном допросе Холлоу должен спросить, признается ли Коубл в убийстве Аннабель Янг? Тот должен будет подтвердить, что признается. Он ведь уже признавался в этом ранее. Значит, если сейчас будет отрицать, Холлоу просто зачитает его признание данное прежде. Так или иначе, присяжные услышали бы, что человек признается в совершенном преступлении. Но Такер предвосхитил события. Его первый вопрос подсудимому звучал следующим образом Мистер Коубел, вы убили Аннабель Янг? «О, да, разумеется, я это сделал». Он казался удивленным. Зал замер, все затаили дыхание. «А почему вы это сделали, мистер Коубл?» «Ради детей». «Что вы имеете в виду?» «Она была учительницей, вы же знаете». «О боже, каждый год 30 или 40 молодых людей с неокрепшими душами могли попасть под её тлетворное влияние. Она могла отравить их сознание, оскорбить их, поселить в них ненависть». «Причинить им непоправимый вред!» Коубл закрыл глаза, его била крупная дрожь. И Оскар за лучшую роль психа, подозреваемого в убийстве, присуждается... «Скажите, мистер Коубл, почему вы считаете, что она могла причинить детям вред и боль?» «Она находилась под влиянием Неме». «Это то явление, о котором мы слышали здесь раньше, да? То, что вы описывали в своих книгах?» «Да, в моих работах». Вы могли бы рассказать нам вкратце, что собой представляет ними Это злая энергия. Она внедряется в вас, и вы уже не можете от нее избавиться. Это ужасно. Она заставляет совершать преступления, оскорблять людей, впадать в гнев. Очень много конфликтов и столкновений вызвано присутствием в людях Ниме. Они везде. И их миллионы. И вы убеждены, что она Аннабеллими одержима? Нет, не одержима. Коубл был непреклонен. «Одержимость» — это понятие теологическое, а «неме» — понятие чисто научное, как вирусы. «Вы считаете, неме так же реальны, как вирусы?» «Да, они реальны. Вы должны мне верить, они реальны». И миссис Янг была под влиянием этих неме. Одного. В ней жил всего один. И он собирался причинить вред я ученикам. И сыну. «О да, я видел его». «У меня есть эта способность, я вижу ними. Я должен был спасти детей». «То есть вы преследовали ее не потому, что она нравилась вам как женщина?» Голос кого было задрожал. «Нет, нет, ничего подобного. Я хотел, чтобы она стала моей пациенткой. Возможно, я мог бы ее спасти, но все зашло слишком далеко. Поверьте, убийство было крайней мерой, я всеми силами пытался его избежать». Но для нее это было избавлением. Да, избавлением. Я был вынужден. В его глазах блеснули слезы. Слово предоставляется обвинению. Холлоу делал все, на что был способен. Он решил не говорить больше об убийстве Аннабель Янг. Вина Коубола не вызывала никаких сомнений. Холлоу решил сосредоточиться на психическом состоянии Коубала. Он заставил ответчика признать, что тот был в психиатрической лечебнице всего один раз, подростком и в последующем не обращался за помощью к профессионалам. Он не принимал нейролептиков. «Они притупляют мою реакцию. А когда вы имеете дело с ними, у вас должна быть хорошая реакция. Просто отвечайте на вопросы, пожалуйста». Холлоу предъявил налоговые декларации было за последние три года. Когда Такер заявил протест, Холлоу сказал, что решать судье. «Ваша честь, если человек заполняет налоговую декларацию, это свидетельствует о том, что он в здравом уме». «Это весьма спорно», – заявил ультраконсервативный судья, вызвав общий смех в зале. «Ох, притянуть бы тебя», – думал Глен Холлоу. «Ладно, через несколько лет пребывания в должности генерального прокурора, когда будут сняты некоторые ограничения». Судья сказал, «Хорошо, приобщите их к делу. «Это ваши декларации, мистер Коубл, не так ли?» «Думаю, да, да». «Из них следует, что вы прилично заработали за эти годы медицинской практикой. Около 40 тысяч в год». «Возможно. Скорее всего, так и есть». «Значит, несмотря на свидетельство тех двух пациентов, которых мы выслушали, у вас достаточно много других пациентов, которых вы регулярно лечите и которые вполне довольны вашими услугами». Коубл смотрел ему прямо в глаза – «Вокруг очень много ними. Кто-то должен бороться с ними». Холлоу вздохнул. «У меня больше нет вопросов, ваша честь». Обвинение вызвало своего эксперта, психиатра, который обследовал Коубола, и установил, что, несмотря на некоторые отклонения, он не является невменяемым с юридической точки зрения. Он хорошо отдавал себе отчет в том, что делает, когда убивал жертву. Прекрасно понимал, что убивает. Такер задал эксперту несколько вопросов, но не стал устраивать перекрестный допрос. К концу второго дня слушания, во время короткого перерыва, Глену стремил взгляд на скамью присяжных. Он работал обвинителем и прокурором уже много лет, и за эти годы научился не только разбираться в юридических тонкостях, но и читать по лицам присяжных. И сейчас, черт бы их побрал, они склонялись в пользу Такера. Холло увидел, что они ненавидели и боялись Мартина Коубола. В их глазах он был монстром, а то, что он говорил, слишком странно. Это не вписывалось в стандартные представления о людях и жизни. О, Такер был умен. Он не стал делать из своего подзащитного жертву. Не стал упирать на то, что его клиент в детстве пережил психологическую травму. Он только упомянул о трагической гибели его семьи. Нет, он наглядно демонстрировал, что вот это существо, что сидит с ним рядом за столом, даже не человек. Как сказал его эксперт, реальность мистера Коу была очень отличается от нашей. Холлоу вытянул ноги и уставился на носки собственных ботинок. «Я проиграю это дело», – думал он. «Я его проиграю. Этот сукин сын через 5-6 лет выйдет из клиники и начнет искать новую жертву». Он был близок к отчаянию. «Неме. Вот же дерьмо». Судья отвернулся от своего помощника и спросил. "Халлоу, мы можем продолжать? Вам есть что предъявить суду?» И в эту секунду прокурора осенило. Он на минуту даже потерял способность дышать. Настолько ослепительной была перспектива, которая вела пришедшая ему в голову идея. Мистер Холлоу, ваша честь, не могли бы вы отложить заседание суда до завтра? Обвинению нужно время. Судья Рулин с сомнением посмотрел на часы, потом сказал: Хорошо, заседание суда переносится на завтра, на 9 утра. Глен Холлоу горячо поблагодарил его и велел своим молодым помощникам собрать документы и отвезти в офис. Сам он быстро пошел к двери, очень быстро, но все-таки набег перешел лишь тогда, когда здание суда осталось позади. Он полагал, что негоже присяжным видеть прокурора слишком взволнованным, а тем более бегущим.